Глава десятая. Мариса Саргон. Несмотря на то, что ночь выдалась короткой, уснуть я больше не смогла. Слова из записки не выходили из головы, и со временем я только убедилась, Кай что-то задумал, и послание получила не только я, и Тали, и Ливия, которую тоже заселили к нам в палату, выглядели немного странно. Время от времени мы встречались взглядами. Я силилась по глазам понять, что они думают. И девчонки, видимо, тоже, потому что не отводили взгляд и потому что при этом продолжали молчать. Завтрак в больничном отделении проходил отдельно от остальных адептов. Вместо хроноатриума, где все было автоматизировано по последнему слову маготехники, Здесь расположилась простая маленькая столовая, куда привозили еду на тележках прямо из кухни. Столики в зале были исключительно одноместные, и мы разошлись по свободным местам, смешавшись с другими, попавшими сюда за ночь адептами. Я невольно задумалась, отравлена ли еда и есть ли в ней противоядие. Ни одному из нас за утро не пришло сообщение от хранителя. И нам оставалось только гадать, что он нас ждет дальше. И еще больше беспокоили слова мистера Реми о том, что мы вовсе не были отравлены. То, что с нами случилось, было вызвано вирусом, а его можно было распространить вовсе без участия еды. Тем более, если колбас ядом, который я приняла, Действительно, ничего в себе не содержала. Голова разрывалась от всех этих мыслей и даже начала болеть. Но утренние лекарства быстро привели меня в порядок, и я стала посматривать на часы, чтобы ровно в указанную минуту отнести посуду туда, откуда ее потом забирали на мойку. Как только стрелка часов указала на 8.16, я встала с места и пошла в сторону кухни. Стол для грязной посуды находился за углом, и там Кай поймал меня за локоть. Увлеченная наблюдением за стрелкой, я даже не заметила, как он встал из-за своего стола и спрятался в небольшой нише со шваброй. «Оставляй посуду и продолжай идти прямо, потом налево и еще раз налево. Жди за желтой дверью». — быстро прошептал он, после чего потолкнул меня идти дальше. Как раз в тот момент, когда за угол зашла незнакомая мне адептка, она посмотрела на нас пустым взглядом, молча поставила посуду одновременно со мной и быстро пошла обратно, пока я задумчиво провожала ее взглядом. Кай, который снова скрылся в тени ниши, махнул мне рукой, подгоняя идти в другую сторону. У меня взволнованно застучало сердце. Места были незнакомыми, поэтому я невольно ощущала себя грабителем, который вломился в чужой дом. Ну или, по меньшей мере, любопытным подростком, который влез на закрытую территорию секретной лаборатории. Дорога шла мимо витража, за которым виднелась кухня, но там никого не было, что неудивительно. Ведь еду привозили из хрона Атриума, Дополнительно готовить прямо здесь потребности не было. Еще дальше шли шкафы с кодовыми надписями, состоявшими из бессмысленного набора букв и цифр. А за вторым левым поворотом действительно оказалась желтая дверь. Толкнув ее, я оказалась на лестничной площадке, где уже нервно переминалась с ноги на ногу Ливия. При моем появлении она вздрогнула и выдохнула струйку дыма. А в воздухе стоял запах только камня и спирта. Ни единого намека на присутствие человека в этой части лечебницы. Вскоре друг за другом пришли Конор, Тали, Этрейн и, наконец, Кай. — Это запасной выход, — сказал Артас последним появившимся на лестничной клетке. — Не думаю, что здесь есть какая-то прослушка если только она не установлена на нас самих. Но тогда нам вообще ничего не поможет. Я мотнула головой. Мы вчера все потеряли много силы. Если что-то было установлено прямо на тело, то оно повреждено, а одежда на нас больничная. «Это меня и беспокоит», — протянул Кай и обернулся к Этрейну. «Ты не помнишь, где склад с забытыми вещами?» — В подвале, — быстро ответил тот, — по левую сторону от главного входа. — За мной, — велел Кай и все, даже Конор, не задавая вопросов и стараясь ступать бесшумно, начали быстро спускаться по лестнице. Лестничные пролеты сменялись один за другим, воздух становился прохладнее, пахнуло плесенью и металлической ржавчиной. Ни одна лампа не горела, но Конор тихо щелкнул пальцами, вызвав еле заметное серое свечение. Не пламя, не электричество, а что-то среднее между искрами и пылью, сверкающее только под определенным углом. Его магия не выдавала тепло, не создавала шума, лишь позволяла разглядеть ступеньки под ногами, заполнив пространство вокруг. Мы шагали быстро, но бесшумно, словно на охоте. Никто не задавал вопросов, все просто верили Каю, следуя за ним как за бесспорным лидером, и в этот момент я вдруг ощутила, что он и в самом деле король, даже когда хранитель заставил его упасть со своего трона. Я невольно смотрела на его высокую фигуру и покусывала губы когда браслет ненавязчиво ритмично начал испускать слабые электрические импульсы. Даже дышать стало чуть сложнее. Он всегда был таким собранным, внимательным, хищным, уверенным в каждом своем шаге. Даже Трейн признавал, что проигрывал ему в дуэлях не потому, что слабее, а потому что просто не мог заставить себя противостоять ему по-настоящему. Кай подавлял одним своим взглядом, заставляя всех замирать в почтительном восхищении. И я наблюдала за ним издалека, не смея подойти, но нарочно делая крюк по пути домой, чтобы пару лишних минут смотреть на его спину. С самого первого дня я знала, когда он выходит из тренировочного зала, во сколько заканчивает практику по артефактам, где его место в хроноатриуме. Я даже запоминала, в какой день, какого цвета на нем была рубашка. Он любил менять их под настроение, спрятав под фирменным пиджаком. Глупо, наверное. Я чувствовала себя ребенком, который никак не мог избавиться от бессмысленного увлечения. Никак. Наоборот. С каждым днем мой интерес только возрастал, и я чувствовала себя бабочкой запертой за стеклом. На него можно было только смотреть, но нельзя было прикоснуться. Я запрещала себе думать о нем, особенно по ночам, особенно после того, как мы случайно столкнулись в коридоре, пара фраз мимолетная улыбка. Еще неделю после этого я не могла спать. А браслет обжигал меня каждый раз, когда я пыталась представить, каково будет прикоснуться к Каю. Он был недосягаемым. И так должно было быть, ведь он король. И когда я узнала о том, как он поспорил на меня перед лицом всей Академии, мое сердце не просто разбилось оно сгорело дотла. Я пыталась не смотреть на него, не чувствовать, не замечать, не слышать его голоса в толпе, не приходить на его дуэли и не проходить под окном общежития. Я училась быть холодной, пока внутри все горело, но каждый раз он разбивал лед, которым я сковывала сама себя, Заставляя жара хватить меня полностью и отдаться ему без остатка. Скажи нет, и я остановлюсь. Если бы только он знал, чего мне стоило, то нет. И теперь, глядя, как он шел впереди нас, как вел всех и ни разу не оглянулся, будто точно знал, что мы пошли бы за ним хоть на край света. Теперь я снова чувствовала, как это пламя заливает меня, пробуждая потаенные желания. Я все еще хотела его, всем телом, всей душой. Меня тянуло к нему неведомой силы, Которой не поддавался ни разу, ни чувства, ни даже боль под браслетом не могла прекратить этого. И все же я не могла не бояться этих чувств. Браслет снова дрогнул, на этот раз сильнее. Я чуть не споткнулась, но Конор, но Конор, шедший позади, вовремя протянул руку. Осторожно, коротко сказал он. Я кивнула, не оборачиваясь и сильнее сжала пальцы в кулаки. Надо было думать о деле, о побеге, о хранителе, об игре. Но Кай оставался для меня главным врагом. По крайней мере, до тех пор, пока отец способен управлять мной. «Почти на месте», — сказал Эд Рейн, когда мы вошли в длинный прямой подвальный коридор, тускло освещенный аварийными лампами. «И какой план?» — тихо уточнила Тали. «На складе забытых вещей много чего можно найти», — ответил Кай. «Наши шаги гулким эхом проносились по помещению. Нужно замаскироваться для начала». Остановившись в тускло освещенном коридоре перед одной из дверей, Эт Рейн потянул ее на себя и осторожно заглянул внутрь. Хотя я не ощущала в воздухе совершенно никаких посторонних запахов, оставался риск, что мы не чувствовали присутствия посторонних, потому что нас было слишком много. Поэтому грозовой дракон не спешил и медленно тихо вошел, а все остальные на мгновение перестали дышать. — Все чисто! — негромко сказал он и вошел внутрь. Странный свет, который создал Конор. Проник за дверь. Словно невидимый источник скользнул следом за Этрейном. Внутри оказался склад с множеством полок и коробок. Потолки невысокие, и парни невольно пригибались, опасаясь удариться головой. Тали шумно выдохнула, остановившись посреди зала и осматриваясь. Оливия почти сразу указала в один из углов. — Там написано «одежда». Полагаю, она нам и нужна? Кайни стал медлить и направился прямо в указанном направлении. Этрен поспешил за ним, а Конор остался стоять у двери на случай, если кто-то вздумает спуститься в подвал. Я собралась было присоединиться к парням, которые уже снимали коробки с полок и открыли их, но задержалась рядом с застывшей нерешительностью Тали. «А что, если кто-то вернется за своими вещами?» — спросила она с озабоченным выражением на лице. — Серьезно? — раздался ироничный голос Этрейна. — Эти вещи тут хранятся еще с тех пор, как Дарк Холл был Айсхоллом. Тем, кто здесь учится, проще купить новую вещь, чем искать утерянную. — Давно пора это добро на благотворительность пустить, — заметила я, И, взяв Тали за руку, повела ее к остальным. Есть что-нибудь подходящее? Немного вышло из моды, но все же смотри, какой шарф! Этрей намотал Тали на шею широкий шерстяной шарф, обернув ее трижды. Сомневаюсь, что в таком тебя кто-то признает. Тали тряхнула головой, отчего волосы упали на глаза. И Этрейн тут же аккуратно заправил их ей за ухо. Я отвела взгляд, почувствовав между ними то напряжение, которое касалось только двоих, и присела рядом с одной из коробок, которую еще никто не осматривал. «Кажется, это может тебе подойти», — сказал Ливия, протягивая мне платье. Я взяла его и, встав, осмотрела. Ткань была прочной, но мягкой, явно не из веригии. Материал был мне незнаком, но ощущалось высокое качество. В темноте трудно было оценить фасон и цвет, но размер действительно должен был быть впору. — Спасибо, — сказала я. Ливия, не глядя на меня, бросила. — Сочтемся. Она вела себя странно, не так, как обычно, и даже не так, как вчера. Когда была в роли моей хозяйки, Ливия словно погрузилась в себя и, устав притворяться, просто замкнулась. Мы с ней дошли в сторону и переодевались у стены, отвернувшись друг от друга. Я расстегнула ворот больничной пижамы, ощущая, как холод подземного воздуха скользит по коже. Ткань, тонкая и выцветшая, мягко соскользнула вниз. Я аккуратно свернула ее и отложила в сторону, будто так могла сохранить хоть каплю достоинства. В одной из коробок мы обнаружили большое количество нижнего белья. Все было новое, словно только что отшитое. Пришлось потратить некоторое время, чтобы найти что-то себе по размеру. Но вскоре я уже натягивала длинные чулки и застегивала бюстье на крючках. Поверх белья – то платье, что дала Ливия. У него были узковатые рукава, А талия оказалась чуть шире, чем нужно, но зато меховой подклад придавал дополнительного тепла. Оно идеально подходило, чтобы выйти за пределы погодного купола, прямо в ледяной лес. Я натянула высокие сапоги и уже собиралась застегнуть темное пальто, когда услышала за спиной голос. «Поможешь?» Кай стоял неподалеку в свободных шерстяных брюках и накинутой на плечи рубашке. Даже в тусклом свете хорошо просматривался рельеф его мышц, и я невольно начала краснеть, вспомнив прошлую ночь. Сделав короткий судорожный вдох, я подошла ближе за один из стеллажей, на полку которого он аккуратно сложил свою больничную пижаму. Он поднял руку, показывая мне мелкие пуговки на рукаве рубашки, которые было трудно застегнуть одной рукой. «Позволь мне», — тихо сказала я, — взяв его за отвороты рукава и стала кропотливо застегивать десяток мелких пуговиц. Пробормотала. «И зачем их тут так много?» «Это мода двадцатилетней давности», — сказал он негромко. И того в его голос проникла легкая хрипотца. «У меня мурашки пробежали по спине. Совершенно непрактично. Это одежда не для тех, кто не может позволить себе камердинера. Застегивая пуговицы, я не могла не обратить внимания на тонкие, едва заметные шрамы на его коже. Следы множества боев, через которые он прошел, чтобы стать лучшим в единственной боевой академии для драконов в Веригии. Закончив с рукавами, я начала застегивать остальные пуговицы-рубашки, одну за другой постепенно скрываешь рамы за тонкой темной тканью. Браслет почти не обжигал, но я знала, что под ним снова будет свежий след. Подняла глаза, встретив взгляд Кая, и тихо сказала «Не нужно». «Что? Не нужно?» Он склонил голову на бок. «Не блокируй мою боль». «Я думал, что...» «Если я не чувствую боли, Это не значит, что ожога нет, — прошептала я, чтобы никто не услышал. И каждый раз рана становится все хуже. Если так будет продолжаться, он прожжет меня до кости. — Я... прости, — выдохнул он. Мои пальцы остановились на одной из последних пуговиц. Почти под ними на шее Кая, едва уловимо, билась венка. Сглотнув. Я опустила руки и отступила. «Все», — сказала я еле слышно. Кай больше ничего не произнес, просто застегнул верхнюю пуговицу и медленно поднял воротник. Я поспешно отошла от него и взялась помогать Тали убирать вещи обратно в коробке вместе с нашими пижамами, чтобы не оставлять их на видном месте. Мы и без того вздрагивали от каждого шороха, Опасаясь, что кто-нибудь вот-вот нагрянет в этот склад, особенно когда Конор присоединился к нам, чтобы тоже сменить наряд. В новой одежде нас было не узнать. Эт Рейн позаботился о том, чтобы мы незамеченными проникли на поезд, по крайней мере, чтобы никто не опознал нас при беглом взгляде. Вход пошли очки, шарфы и шляпы. Разнообразные аксессуары, ремни и старые разряженные артефакты. Оделись мы многослойно, и по фигуре узнать кого-то из нас тоже было сложно. За пределами погодного купола нас ждала настоящая зима, и это сыграло нам на руку. Осталось только одно – успешно сесть на поезд. Когда все были готовы, Кай критически осмотрел всех, удовлетворенно кивнул и, попросив Конора идти замыкающим, повел нас к выходу из подвала. Каким образом вышло так, что вместо больничного корпуса мы оказались под административным, я с трудом могла понять. Но, поднявшись наверх, мы оказались в глухом неухоженном дворе, куда не вели никакие тропы. «Эй, ребята, вы слишком напряжены!» Подбадривающий заметил Этрейн, когда мы застыли, щуясь у двери. «Расслабьтесь! Если мы будем молча идти рядочком, то точно вызовем подозрение. Представьте, что мы сегодня утром проснулись в своих постелях, а потом встретились» чтобы вместе провести хорошие выходные в Лансфорте. Кстати, можем там и заночевать. Я знаю очень неплохой постоялый двор, в котором умеют хранить тайны. За отдельную плату, конечно. — Легко сказать. Расслабьтесь, — проворчала Ливия, поправляя ворот своего пальто. — Жарко! Я кивнула. Мне вообще не нужна была верхняя одежда. Огненные драконы легко согревают себя сами, а вот жару я переносила плохо, если, конечно, речь шла не про жар от пламени. — А как насчет нашего кукловода? — задумчиво спросила я. — Думаете, он не знает, что мы сделали? — Кто его знает? — пожал плечами Кай. — Даже если есть вероятность, что он уже в курсе, разве это что-то меняет? Он может устроить нам засаду и не выпустить из Академии. — И что? Из-за этого мы даже не попытаемся? Кай подмигнул мне и, решительно взяв за руку, положил мою ладонь на свой локоть. — Что ты делаешь? — пробормотала я, пытаясь освободиться, потому что даже несмотря на несколько слоев одежды между нами, сердце все равно забилось чаще. — Делаю непринужденный вид. Нагло усмехнулся он и, придерживая мою ладонь, чтоб не вывернулась, повел меня по шелестящей листве в сторону широкой тропы. В этой части академического парка почти никого не было. Не только адепты стремились вырваться в город, но и персонал. Академия буквально замирала на два дня, прежде чем вновь наполниться голосами, хлопками крыльев, и шумом работающих паровых машин. Никакой засады на нашем пути не оказалось, и скоро мы действительно влились в неспешный поток адептов, которые направлялись к станции местного поезда. Немного расслабившись, мы даже начали вести непринужденную беседу о погоде, домашних заданиях и занятиях, которые нас ждали – После этой дерзкой вылазки. И сами не заметили, как оказались на станции. Сам поезд уже стоял на платформе, выпуская пары с клапанов И казался живым существом с тяжелым нетерпеливым дыханием. Кай слегка замедлил шаг, как будто выискивая кого-то в толпе. И незаметно сменил маршрут. Мы вошли в поезд. Не в один из средних вагонов, которые были ближе к нам и пользовались спросом а с заднего торца, где толчья была меньше, Кондуктор даже не посмотрел в нашу сторону. Ему вообще не было дела до пассажиров, если только они не высовывали головы в окна на ходу и не нарушали правил поведения. Бегло осмотревшись, Этрейн выбрал свободное купе, куда мы все с комфортом уместились. По счастью, нас было шестеро, Именно столько мест там располагалось. Купе оказалось неожиданно уютным. В мягких креслах лежали бархатные подушки. На столике стоял кувшин с запотевшим стеклом. А рядом даже обнаружились фрукты в золотистой тарелке. Я уселась к окну и, расстегивая пальто, с облегчением выдохнула. «Мы сделали это! Через час поезд доставит нас в Лансфорд!» И там мы окончательно затеряемся. Если, конечно, доктор Реми не вздумает призвать на помощь ищеек саргонов. — Я пойду осмотрюсь, — сказал Конор и вышел в коридор, оставив дверь чуть приоткрытой. А остальные, расстегнувшись и сняв шапки с шарфами, расселись и переглянулись, словно обмениваясь мыслями. — Думаешь, кто-то может нас узнать? — спросила Ливия, потирая руки, как будто пыталась унять внутреннюю дрожь. — Возможно, — пожал плечами Кай, усаживаясь напротив меня. Его пальцы барабанили по подоконнику. — Лучше, конечно, нам отсюда лишний раз не выходить и слишком громко не говорить. Боюсь, некоторые случайные соседи смогут узнать нас даже по голосу. — Ты не настолько популярен фыркнула Ливия. Свои шикарные волны фиолетовых волос она заплела в тугую косу и теперь совсем не походила на себя прежнюю. «Я, может, и нет», — легко согласился Кай. «А вот тебя хочет трахнуть каждый второй парень в Академии». Я невольно улыбнулась тому, как Кай одновременно и поддел Ливию и сделал ей комплимент. Наши взгляды встретились, — Я поспешно отвернулась к окну, но в этот момент в купе заглянул Конор. — Все чисто, — сказал он, не усаживаясь на свое место. — Ни докторов, ни саргонов, только двое дежурных полицейских у головного вагона состава. Скоро будем трогаться. Потом он перевел взгляд на меня и, не меняясь в лице, сказал. — Хочу с тобой поговорить. — Я невольно бросила взгляд на Кая словно спрашивая разрешения, но вспомнила, что ничего ему не должна, и потому уверенно встала со своего места. Конор приоткрыл дверь шире, пропуская меня. Через минуту мы стояли в коридоре у окна и смотрели на ледяной лес. Перона с той стороны видно не было, и это заставляло меня немного беспокоиться, ведь мы не могли следить за происходящим на станции. Но скоро поезд тронулся а в наш вагон так никто и не вошел. Стало немного спокойнее. — Ты позвал меня поговорить? Или так и будем молчать? — осторожно спросила я. Мы были достаточно далеко от купе, где сидели остальные, да и шум двигателя с перестуком колес на стыках шпал должны были заглушить наши голоса. И все же я невольно старалась говорить тише, Будто мы собрались секретничать о чем-то особенном. Впрочем, я почти угадала. — Пытаюсь собраться с мыслями, — проговорил Конор, не глядя на меня. В черных глазах отражалась бескрайняя снежная равнина. — О чем? Думаешь, здесь мы уже можем свободно говорить? Я намекала на хранителя, ведь мы едва покинули территорию Даркхолла. И Конору не нужны были пояснения. — Об этом можем. — О чем? — Не на шутку заинтересовалась я. — Раньше ты никогда не разговаривал со мной. — Раньше нам не о чем было говорить. — В самом деле? Я выгнула бровь и опустила голос почти до шепота. — Ты явился в Дарк Холл ради того, чтобы познакомиться с родной сестрой? «И при этом нам не о чем было поговорить?» Он пожал плечами. «Мне было достаточно видеть тебя и следить за тем, чтобы с тобой ничего не случилось». Я силой толкнула его в плечо и, нахмурившись, скрестила руки на груди. «Выкладывай. Что там у тебя? Если подойти познакомиться со мной не было достаточной причины для беседы, то сейчас ты должен рассказать мне как минимум о том, что ты вчера восстал из мертвых!» Конор вдруг посмотрел на меня с таким искренним удивлением, что я осеклась. Через секунду он моргнул и снова принял бесстрастное выражение лица, вернулся к созерцанию проплывающего мимо нас леса. «Удивительно, как точно ты предположила!» — заметил он, заставив меня здорово напрячься. «Мы все вчера были на грани смерти!» — проворчала я. «По крайней мере, ощущение было именно такое. Особенно Лив досталось!» «Нет, я о другой смерти!» Отрезал он таким тоном, что я чуть не прикусила язык. «Расскажи мне о своих сестрах!» «Сестрах?» Пришло мое время удивленно моргать. «У меня нет сестер!» Я единственный ребенок в семье. На этот раз Конор развернулся ко мне всем телом. Прислонившись плечом к поручню, который загораживал окно, он скрестил руки на груди, словно копируя меня. Теперь мы стояли, глядя друг на друга в каком-то немом сопротивлении, хоть я и не понимала, в чем, собственно говоря, дело. У Кэмерона Саргона и Авелины Артас родилось три дочери. Все три унаследовали огненную стихию, так как чистокровный отец обладал более сильными генами. Их назвали в порядке очередности — Эбигейл, Клорель и Мариса. «Этого не может быть!» Я растерянно опустила руки, а потом схватилась за поручень, будто Он помог мне удержать не только равновесие, но и рассудок. — С чего ты взял? — Я уже говорил тебе, что проводил исследование по поводу своей семьи. У меня, знаешь, мало родных. Кроме матери и не было никого никогда. Поэтому меня очень заинтересовал тот факт, что у моего родного отца оказалось еще три дочери, рожденные в официальном браке. Я с трудом сглотнула. Не верить ему, у меня не было причин. Верить тоже. Не могла же я не знать о собственных сестрах. Мой, наш отец, конечно, тот еще тиран. И я не удивилась бы, узнав, что они просто сбежали из дома от него подальше. Но не могла же я ни разу за всю свою жизнь ничего о них не услышать даже. И в день смерти матери они не приходят к храму. Ты в самом деле ничего о них не слышала. Конор склонил голову набок, пытаясь заглянуть мне в глаза. Я отрицательно качала головой. Слезы почему-то накатывались на глаза и мне пришлось отвернуться обратно к окну, чтобы не показать своего смятения. — Прости, я ничего не могу рассказать тебе о сестрах, даже если они и в самом деле существуют. — Тогда я могу рассказать тебе о том, что узнал. — Да, конечно, — кивнула я, внутренне сжимаясь от страха перед тем, что могла услышать, и усмехнулась через силу. Но это не значит, что я просто поверю каждому твоему слову. Мне все равно. Надеялся, что ты прольешь свет на происходящее. Но, видимо, придется разбираться самому. Рассказывай уже. Дрогнувшим голосом потребовала я. Конор сделал медленный вдох, прежде чем заговорить. Я уже говорил тебе, что проник в канцелярию на Элмарке. Моя мама работает в Министерстве иноземных отношений, и я стащил ее пропуск, чтобы попасть в архив. У нее был допуск ко многим документам, так что за ночь я отыскал не только данные о собственном рождении, но и кое-что о семье отца. Мне удалось выяснить имена, а позже и тот факт, что старшая из сестер давным-давно покинула Веригию и обосновалась в империи Шигару. Это чуть ли не на противоположном конце межмирового облака. В то время связь с Шигару была сильно ограничена не только из-за удаленности мира, но еще из-за гражданской войны, которая тянулась несколько десятилетий. — Если у меня правда есть сестры, — проговорила я, когда Конор замолчал, задумавшись. — То почему я ничего про них не знаю? Одна сбежала, понятно, а вторая... Вскоре я выяснил, что две другие сестры остались в Веригии. Одна из них поступила в Академию Даркхолл, а другая погибла около двадцати лет назад. — То есть... Как это... Погибла, выдохнула я. Конор тоже повернулся к окну и опустил взгляд на руки, которые сложил на поручне. Судя по всему, она любила риск. Однажды ночью Кларель приняла участие в гонках на летунах. Летуны? Это маленькие воздушные дилижансы? Он кивнул. Гонка проходила в горах, где не было лишней силы. И осложнялась непогодой. Клорель разбилась насмерть, а ее тело нашли падальщики. Горлу поступила тошнота. Резко, глубоко вдохнув, я приложила ладонь к груди и сделала несколько шагов по коридору. — Великая праматерь! Какой кошмар! — с трудом прошептала я. — Кажется, я начинаю понимать, почему отец так трясется надо мной. Конор медленно покивал и продолжил. Я подал документы на перевод Дарк Холл, надеясь хотя бы издалека посмотреть на ту, в ком течет та же кровь. Догадывался, что отец не захочет ничего обо мне даже слышать, не то что встретить лично, поэтому ничего ему не говорил. Но оставалось еще некоторое время до начала учебного года, так что я решил слетать в Шигару и найти там Эбигейл. — И как? Нашел? Я уже едва могла говорить. Мой мир буквально рушился на глазах. Казалось бы, такая мелочь, но она словно меняла все в моей жизни. «У меня было две сестры, а отец...» «Нашел», — выдохнул Конор. «Она живет с двумя детьми в большом доме за городом. Замужем. Большая ферма. Выглядит вполне счастливой». «Почему она ни разу не навестила меня?» Мой голос отчаянно дрожал, и я могла только шептать. «Почему она ни разу не навестила меня?» Мой голос отчаянно дрожал, и я могла только шептать. «Столько вопросов!» «И на многие ответить мог только отец». «Не знаю». Конор пожал плечами и покачал головой. «Я не решился заговорить». Я промолчала. Он казался таким уверенным в себе прямолинейным и сильным драконом. Но за этой маской скрывался кто-то совсем другой. Должно быть, Ливия видела в нем больше, чем я. — В любом случае это все не важно. Он заговорил чуть громче и тверже. — Дело в том, что буквально вчера я получил информацию из архивов в Пантарее. И там лежит свидетельство — О смерти Эбигейл. Что? Я непонимающе тряхнула головой. Как это может быть? Ее смерть зафиксирована в тот же день, что и Клорель. И меня это здорово заинтриговало. Как же может быть, что я своими глазами видел ту, которая погибла двадцать лет назад?